Глава третья. Морские силы. Расширившая свою территорию этнически очищенная Великая Германия, Гроссдойчланд, вот идея, которая вела за собой нацистов. Земли, которые они намеревались завоевать, задолго до этого уже были исследованы, отвоеваны и заселены. Их широты и долготы установлены, территории нанесены на карту, прослежено русло рек, названы и изучены населяющие их народы. Совсем не так обстояли дела у первых отважных, любознательных или просто отчаянных людей, которые прокладывали себе путь по Великой Рифтовой долине, заплывали на веслах или парусах, в ненанесенные ни на какие карты части Тихого океана, или пересекали безбрежные и безлюдные просторы пустыни Такламакан. Эти люди не имели никакого представления о том, что их ожидает впереди. Еще 40 тысяч лет назад группы людей, анатомически ничем не отличавшихся от современного человека, добрались до Шри-Ланки и восточного побережья Китая, сумели перебраться через океан из Африки в Юго-Восточную Азию, на остатки доисторического материка Сахул, соединявшие тогда нынешние Австралию и Новую Гвинею. У древних путешественников, сборщиков плодов, изгнанников, рыбаков-мореплавателей, торговцев-разбойников и разбойников, Не было компасов и карт. География и навигация еще только зарождались. Притом на земле странник мог держаться берега реки горных или звериных троп. В море же ему оставалось только стараться не терять из виду берег, но при этом страшиться мелей и прибрежных рифов. Путешествующие в океане старались отмечать и запоминать очертания земли. Они пытались извлечь добавочные подсказки из облаков, ветра и звуков. они знакомились с очертаниями прибрежных холмов с течениями с фосфоресценцией морских обитателей приливами и отливами с тем что означают плавающие в воде ветви пальм и кокосовые скорлупа с тем какие растения и рыбы обитают на разных глубинах с изменениями цвета воды и даже запаха и вкуса ила под днищем их лодки Пролетающая над головой птица была надежным указанием на то, что где-то поблизости, невидимая за горизонтом, была земля. Мореплаватель мог держать в клетке на борту ворона, олышу или птицу-фрегата, периодически выпуская этот живой инструмент на волю, чтобы поглядеть, вернется ли птица под защиту судна или предпочтет остаться на обретенной суше. Книга Бытия, глава 8, стих 11, рассказывает, как Ной выпустил из ковчега голубя, который вернулся с оливковой веточкой в клюве. Древние полинезийцы, видя, как длиннохвостые кукушки каждый год улетают на юго-запад, должны были догадаться, что птицы летят к невидимой земле, ведь кукушка птица сухопутная. Правя своими хорошо приспособленными для дальних путешествий двухкорпусными каноэ-катамаранами в направлении, в котором улетали кукушки, Полинезийцы нашли Новую Зеландию. Средневековые ирландские монахи видели, как каждой весной далеко растянувшиеся караваны гусей направлялись из дельты реки Шеннон к северу, и как каждой осенью они возвращались, отправившись за гусями на север в своих ивниковых лодках, ирландцы приплыли в Исландию. Колумб, наблюдая, как пеликаны летят туда, где, по его предположениям, должна находиться Индия, Отметил в своем путевом журнале, что эта птица не залетает дальше, чем на 20 лик от земли. Однако, оказавшись в открытом море далеко от берега, моряки могли определять свое местоположение лишь по небу. Небо рассказывало не только о времени года, о близости земли, о погоде, но и о том, где ваше судно находится и в какую сторону надо плыть. Другими словами, благодаря небу ориентирование превращалось в навигацию. В искусство ориентироваться по небесам, которое так высоко стало цениться в Европе к концу 17 века, когда один сведущий в математике изготовитель инструментов из Антверпена дал ему такое определение. Это искусство состоит из двух обычно называемых простым мореходством и большим мореходством. Мастерство простого мореходства состоит в умении правильно распознавать на вид мысы гавани и устья рек, как они видны со стороны моря. определять, каково расстояние между ними и каким курсом идти от одного к другому. Также нужны знания азимутов Луны, при которых происходят высокие и низкие приливы, знания времен отлива и подъема вод, глубины и свойств дна. Большое же мореходство требует, помимо указанных умений, знания некоторых других весьма изощренных правил и инструментов, построенных на основе астрономии и космографии. Столетием позже Джон Селлер, придворный гидрограф нескольких британских королей, государственный инспектор рек, озер и морей, описывал навигацию как умение провести судно по его курсу через Великий океан в любую часть известного мира, что невозможно сделать без того, чтобы уметь определять местоположение судна в любое время. И в самом деле, к тому времени огромность как океана, так и всего мира была уже хорошо известна. Книги о путешествиях, как реальных, так и вымышленных, пользовались устойчивой популярностью. И вот, благодаря мощному сочетанию астрономии, математики, картографии, владению словом, оружием и инструментами, знанию навигации и умению устрашать, океаны весь мир были изучены, исследованы, нанесены на карты, каталогизированы, описаны в книгах, куплены, проданы, колонизованы, захвачены, засажены и засеяны, приносили урожай, недры их были разработаны, а многие миллионы их обитателей силы обращены в христианство или в рабство. Но этому предшествовала долгая предыстория. Чтобы определить точное местонахождение своего судна, древнему мореплавателю нужны были надежные ориентиры, с которыми он мог бы сравнивать свое положение. Но даже на определенном участке моря того, почему можно было ориентироваться весной, могло не быть осенью. И так как мореход двигался, а не покоился, плыл, а не стоял на якоре, надежность его ориентации менялась от месяца к месяцу, от недели к неделе и даже со дня на день. Так как Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за год, звездочет, глядящий в небо с одной и той же крыши раз в месяц в одно и то же время ночи, Каждый раз увидит, что по сравнению с предыдущим месяцем картина звезд сместилась к западу на одну двенадцатую часть от 360 градусов, то есть на 30 градусов. Древние астрономы тщательно отслеживали этот цикл. Написанное в Китае в первом тысячелетии до нашей эры Шаншу или Книга истории говорит, что телец восходит на востоке в шестом месяце по китайскому календарю, достигает наивысшей точки в восьмом. и заходит на западе в десятом подразумевалось что все это происходит в один и тот же час ночи китап альфавайт фай узуль аль бахр валькавайт или книга полезных сведений о законах и правилах мореплавания составленная в 15 веке нашей эры там где теперь находятся объединенные арабские эмираты указывает что яркая звезда Канопус заходит на западе на рассвете сорокового дня исламского года и встает на востоке на рассвете 222 дня. Есть и другой способ обнаружить этот цикл. Если день за днем из года в год звездочет будет наблюдать восход одних и тех же звезд в одной и той же точке горизонта, он заметит, что каждый день они будут всходить на 4 минуты раньше, чем накануне. Добавим теперь еще гораздо меньшую, но вполне ощутимую поправку к ежедневному четырехминутному и ежемесячному тридцатиградусному градусному изменениям, связанную с тем, что наклоненная к плоскости орбиты ось вращения Земли сама, подобно оси волчка, совершает вращательные колебания в пространстве, описывая один оборот за 25700 лет. Эти колебания, открытые еще в древности, называются прецессией, или предварением равноденствий, и благодаря им на протяжении столетий положение звезд медленно смещаются от месяца к месяцу. Прецессия влияет и на положение северной звезды. Во времена Гомера эта звезда, сегодня мы зовем ее Полярной, отстояла от северного полюса неба на добрый десяток градусов, во времена Колумба на 3,5, а в эпоху спутников почти совпадает с полюсом. Когда от начала новой эры пройдет примерно 15 тысяч лет, полярная уйдет от полюса на 45 градусов. Но когда вы в открытом море, медленное, длящееся столетиями смещение полярной звезды вас не интересует. А вот если вы не знаете, где север и где восток, вы можете погибнуть. Главное в море – знать направление на стороны света. К счастью, появление и исчезновение Солнца полуденные тени, а кроме того пути звезд и направления ветров разного характера, говорят об этом достаточно много. К примеру, яркая звезда Альнилам в середине пояса Ориона восходит точно на востоке и заходит на западе. Чтобы найти направление на север в северном полушарии, надо только посмотреть в сторону Большой Медведицы, ее знаменитого ковша из семи ярких звезд, который поворачивается вокруг небесной оси не восходя из-за горизонта, не заходя за него и не кульминируя. Певец Гомер, который, как считается, был слеп и потому не мог ориентироваться в ночном северном небе, все же знал, что определять направление по звездам должен уметь всякий путешественник. Поэтому в его поэме нимфа Калипса наставляет Одиссея, стремящегося к дому, держать правее большой медведицы. Медведицы, в людях еще колесницы ими и иблиссариона совершающий вечно круг свой, себя никогда не купая в водах океана. Индоевропейские языки издавна различают ориент, восход-восток, и оксидент, закат-запад. Греки отличали восход и закат солнца в дни солнцестояний от восхода и заката в дни равноденствий. Таким образом, вместо двух направлений на восток и на запад у них получалось шесть. Скандинавские викинги, выходя в море, различали направления к земле и к морю. Направления к земле и югу, и к земле и северу были восточными. К морю и югу, и к морю и северу – западными. Для древних мореплавателей низких широт в Средиземном и Аравийском морях, точки, в которых солнце вставало и заходило, были полезными маркерами направлений в течение всего года, в то время как викингам, жившим на высоких широтах, эти точки мало помогали, слишком сильно они менялись от месяца к месяцу. Чем ближе был мореход к Северному полюсу, тем труднее было ему определять азимут по Солнцу или звездам, и тем более приходилось ему полагаться на ветры, птицы, приливы, хотя полярное по-прежнему давало ему надежное, хоть и грубое направление на север. аборигены Тихоокеанских островов поступали иначе. Путешествуя по океане, они сверяли свой курс по кавингам или звездным путям, дугам, которые описывают на небе между восходом и закатом знакомые звезды. Эти дуги вели их от одного знакомого острова к другому. И три, и четыре, и пять тысячелетий назад множество тихоходных, пузатых купеческих судов пересекало водные пространства Старого Света. перевозя предметы как роскоши, так и первые необходимости. Но купцам не принадлежали ни моря, ни гавани, и к 2400 году до н.э. туда, где в наши дни находятся побережья Ливана, были переброшены по морю египетские войска. К 2000 году до н.э. на Средиземном море появилась первая истинно морская держава – Минойцы, обитатели Крита. Они выстроили первый военный флот. И к 1300 году до нашей эры военные флоты северян уже вовсю захватывали суда и блокировали морские базы фараона Тутмоса III, которые тот расположил на Ливанском побережье. Начиная с самых первых столетий морской торговли, пишет историк Леонель Кассон, грузовым судам приходилось делить моря с военными. Пиратство, грабеж и обращение в рабство росли в прямой зависимости от развития торговли, путешествий и освоения новых земель. Набеги с моря как на корабли, так и на прибрежные поселения стали обычным явлением. Масштабы и уровень сложности морских сражений все увеличивались. Тем временем росла и жадность до иностранных товаров. Ахиллесовый Питой Афин, слабостью которой пользовались в войнах с ними и Спарта и Македония, была их зависимость от поставок зерна из Египта, Сицилии и Южной России. Да, в древности морем перевозилось удивительное количество разнообразных грузов. В третьем тысячелетии до н.э. в порту Библас на востоке Средиземноморья, в Бахрейне на берегу Персидского залива, в устье реки Инд торговали золотом, слоновой костью, халцедоном и лазуритом из Южной Азии, кедровой древесиной из Ливана, медью из Омана из Кипра. Ладанное масло и мира из стран африканского рога перевозились через Красное море в Египет, туда же находил дорогу лазурит из поселений Хараппы в долине Инда. Куски индийского тикового дерева находят в руинах шумерского города Ур. Минойские мастера обрабатывали янтарь из стран Балтики. Микенские кувшины появились во дворце фараона Эхнатона. Китайский шелк вплетен в волосы египетских мумий. Корица из Шри-Ланки служила благовонием для женщин Аравии. Золото Зимбабве пересекало Индийский океан задолго до того, как европейцы предъявили свои права на Южную Африку. Правители китайской династии Хань так нуждались в боевых конях, что везли их к себе и по морю, и по суше. Каждый год грузовые суда перевозили сотни тонн пшеницы, оливкового масла, мрамора и приправленного травами рыбного соуса в Афины, Рим, Александрию. Местное лакомство, перебродившее масса из креветок, главная приправа в кухне Юго-Восточной Азии, перевозилось через Южно-Китайское море. Только одно купеческое судно, затонувшее в первом веке до н.э. близ Альбенги, города на побережье Италии между Генуей и Монако, везло от 11 тысяч до половиной тысяч амфор вина. В бронзовом веке олово превратилось в ценный товар. Бронза, сплав меди с оловом, была прекрасным изобретением. Прочный, устойчивый к коррозии материал, из которого при сравнительно низких температурах... можно было изготовлять оружие, ритуальные чаши, украшения, статуи и инструменты. Устрашающие тараны на фарштевних боевых кораблей, под охраной которых торговые суда могли спокойно пересекать Средиземное море, были бронзовыми. Но так как медь и олова редко залегают близко друг к другу, для того, чтобы соединить их в бронзу, тоже была необходима морская торговля. Олова стоило гораздо дороже меди. и поэтому расходы по его перевозке легко окупались. К VIII веку до н.э. в поисках олова, а также серебра и золота, финикийцы вышли из Средиземного моря через Геркулесовы столбы и Гибралтарский пролив и подошли со стороны Атлантики к Пиренейскому полуострову, к области Тортесос. Там добывали олово, но гораздо больше его перевозилось по суше из основных месторождений, которые находились дальше к северу. В их числе был Корнуол, юго-западная оконечность Британии. Это его, по-видимому, имел в виду Геродот, когда писал в середине V века до н.э. об островах Кассетириды, откуда к нам привозят олово. Для Геродота эти места, которых не только он сам, но и ни один из тех, с кем он был знаком, никогда не видел, были краем света. Одной из причин, по которым никто из его современников не видел этих месторождений Олова своими глазами, Было то, что военный флот Карфагена, могучей североафриканской колонии, основанной финикийцами, блокировал вход в Гибралтарский пролив. И все-таки немногим более чем через столетие после того, как Геродот написал эти слова, храбрый грек из Массалии по имени Пифей, по всей вероятности, все же добрался до Атлантического океана, оловянных копий Корнуола и многих других неизведанных прежде мест. Массалия, Марсель, была колонией-колонии, одним из тех греческих и финикийских приморских городов, которые между началом и серединой первого тысячелетия до нашей эры во множестве выросли по всему Средиземноморью. В течение этих столетий основание колонии и прокладка торговых маршрутов шли рука об руку со строительством боевых судов и появлением военных флотов. Наряду с торговлей и вооруженными спорами процветали также исследования и познания. Прибрежные области были местом, где шел активный обмен информацией, истекавшейся сюда со всех сторон. Анаксимандр, житель цветущего греческого города Милета, начертил первую карту необитаемых областей Земли. Вскоре после этого Гекатей из Милета улучшил карту Анаксимандра. и создал всеобъемлющее географическое описание всего известного мира. Троидальный коллаж всех частей суши, плоскую карту плоской Земли, со средиземным, буквально находящимся посредине Земли морем в центре и безбрежным океаном на ее внешних границах. Прошло еще немного времени, и путешественник, математик и астроном по имени Евдокс Кницкий написал собственный труд по географии, снабдив его и моделью движения планет, взаимосвязанной системой 27 сфер, каждая из которых вращалась вокруг оси, проходившей через центр Земли. Так что Пифею повезло родиться в эпоху, когда мир стал многонациональным, полным споров и коллизий, интеллектуально активным, день это дня становившимся все более обширным, жадным до приобретений и новых знаний. Как ему удалось миновать Геркулесовые столбы, остается предметом споров. Но то, что он сделал, это общепринято, как и утверждение, что он достиг Корнуула и затем двинулся вдоль западного берега Британии к северу в направлении Аркнейских островов, сделав остановку на острове Мэн. Ученые спорят о том, отправился ли Пифей еще дальше на север, достигли через шесть дней пути места, которое древние называли Тули, возможно, это была Исландия. и, следовательно, дошел ли почти до самого полярного круга. Давайте поверим, что Пифей действительно совершил все то, что ему приписывают. А это значит, что в течение своего путешествия, кроме поиска фолова, он периодически измерял высоту Солнца, отмечал длину тени, отбрасываемой гноманом в разных точках Земли, поражался необыкновенно высоким приливом в Пентландферт, сосчитал сколько островов в Аркнейском архипелаге. Делал заметки об увиденных им строениях, растениях и напитках. В Туле, в окрестности Северного Полярного Круга, он стал свидетелем необыкновенных явлений. Видел место, где солнце ложится на горизонт и тут же поднимается снова. Видел и застывшее море в одном дне пути от берега, область, где не существует сами по себе ни земля, ни море, ни испарение, но некая смесь всего этого. где земля и море и все вещи смешаны и растворены в воздухе, в форме непроходимой ни для пешего, ни для судна. Из стуле он отправился на восток в поисках янтаря, а затем на юг, замкнув круг своего плавания в Британике, отсюда Британия, и уверенно оценив его длину в 4400 нынешних миль. По возвращении в Массалию он написал «Периплус» – описание плавания, трактат под названием «Об океане». ни единого экземпляра которого не сохранилось, только почтительные пересказы и скептические опровержения. Пифей не был первым средиземноморским мореплавателем, предположительно дошедшим до Северной Атлантики. Он просто был более отважным и любознательным, чем его предшественники. Так сложилось, что вселенные мореплавателей и ученых строились на разных основаниях. Мореходы не слишком интересовались научными проблемами, а ученые — трофеями мореходов. Но данные, полученные Пифеем, использовались астрономами и географами спустя столетия после его смерти. Они были нужны и пиратам, и завоевателям, и купцам, и дипломатам. Гипарх, — математика-астроном, установивший исчисление координат в градусах и сеть параллелей и меридианов, которые до сих пор используются для описания широты и долгот, Перевел в градусы широты, аккуратно измеренные эпифеем в разных точках земной поверхности длину, тени гномана, продолжительность светового дня, высоту Солнца и пройденные расстояния. Именно поэтому мы и знаем, что пифей помещал массалию на северной широте 43 градуса 3 минуты, он ошибся всего на четверть градуса. И что на своем пути к северу он делал остановки на северных широтах 48 градусов 40 минут, северо-запад Британии Вероятно, остров Ушант в проливе Ламанш, 54 градуса 14 минут остров Мэн, 58 градусов 13 минут остров Льюиса в архипелаге внешних гибрид, около 61 градуса Шотландские острова и около 66 градусов Северная Исландия. Гипарх, сам обладавший немалым авторитетом, обращался к авторитету Пефе, когда исправлял промахи других ученых. Поистине касаемо Северного полюса Евдокс очевидным образом не знает, о чем он говорит, когда пишет. Существует определенная звезда, всегда остающаяся на одном и том же месте. Эта звезда является полюсом космоса. Тогда как никакая отдельная звезда не лежит в точке полюса, но там вместо того лишь пустое пространство, близ которого лежат три звезды. Область, содержащая в себе полюс, очерченная этими звездами. образует фигуру очень напоминающую четырехугольник, в точности как это описано у Пифея Массалиота. Честолюбивые первопроходцы древности, по-видимому, отправлялись и в другом направлении на юг. Одно из таких путешествий, занявшее несколько лет обход морским путем Африки в направлении движения часовой стрелки, был предпринят финикийскими моряками примерно в 600 году до н.э. по повелению воинственного царя Египта. Неха второго. Столетием позже полководец и правитель Карфагена Ганон посадил много тысяч колонистов на огромное количество судов и поплыл вокруг Африки в противоположном направлении против часовой стрелки. Насколько далеко им удалось продвинуться, трудно сказать наверняка. Введенная гипархом 360-градусная система счета широты и долгот и вычисления, которые выполнялись на ее основе. Дали мощный импульс географии, картографии и астрономии. Термины широта и долгота происходили от греческих слов, обозначавших ширину и длину соответственно, и отражали два основных направления на древних картах мира. Но различие между этими координатами очень глубокое. Американский историк Дейва Собель описывает его так. Нулевой градус широты определяется законами природы, тогда как нулевой меридиан, нулевая долгота может двигаться, подобно забучим пескам времени. Из-за этого различия определение широты выглядит просто детской игрой, а вычисление долготы, особенно посреди моря, задача для взрослых. На ней ломали головы мудрейшие умы человечества на протяжении большей части истории. Хотя положение полярной звезды в то время еще не позволяло ей служить удобным ориентиром, указывающим на север, греки понимали, если одна и та же звезда или звезды почти касаются горизонта в двух разных городах, значит эти города лежат на одной и той же широте. Широту можно вычислить из самой большой высоты, которой достигают в данном месте определенные каталогизированные звезды. Одной из таких звезд, которую можно было использовать как саму по себе, так и в паре с другой, был Канопус, яркая южная звезда, которую арабы называли Сухейль. Евдокс знал, что конопус сухейль почти не видна на Родосе, но достигает угла в 7,5 градусов над горизонтом в Александрии. Средневековый арабский мореплаватель и поэт Ахмад Ибн Маджид, который умел измерять углы и в градусах, Ив Ишба, видимая угловая ширина костяшки среднего пальца вытянутой руки, советовал своим читателям запомнить, когда звезда Альдебаран достигает наивысшего подъема, угол Сухейль составит 6 градусов в Синдабуре, в нынешнем Гуа и 7,3 Ишба на мысе Мадрака, в нынешнем Амане. «Лучший способ измерить широту дает Сухейль», писал Ибн Маджид, «и другого такого не будет во веки веков». Вечность длится долго, пройдет меньше тысячи лет, и полярная потеснит сухейль, став в свой черед лучшим мерилом широты. Сейчас в любой точке к северу от экватора высота полярной над горизонтом позволит вам определить вашу действительную широту на земном шаре с точностью лучше 1 градуса. Яркая южная звезда Зульбар, еще ее называют Ахирнар, что по-арабски значит устье реки. Служила еще одной опорной точкой для вычисления широты, согласно Ибн-Маджиду, муалимы, навигаторы, тратившие недели на пересечение Индийского океана с попутными муссонами, полагались только на нее. «Жизнью клянусь, что когда б ни зульбар, кормчим ни фиги, ни феники, ни бетель не смогли бы помочь выплыть. Никакой инструмент не сравнится со звездою этой, путеводной для кормчих». Хоть Ибн Маджид здесь восхваляет ценность наблюдений, выполняемых невооруженным глазом, в навигации давно уже доказали свою ценность специализированные инструменты. Некоторые из них, такие как квадрант и астролябия, вначале были разработаны астрономами и математиками для наземных измерений и лишь позже упрощены настолько, что стало возможно применять их и в море. Среди легко доступных измерительных приборов В первую очередь, конечно, надо назвать движущиеся части человеческого тела. Рука, ее пальцы и кисти – ширина шага. В 1150-х годах один исландец, только что вернувшийся из Святой Земли, рассказывал, что там человек может определить высоту полярной звезды, лежа на земле, положив сжатый кулак на поднятое колено и оттопырив от кулака большой палец. Венецианский мореплаватель на службе у португальской короны, совершивший в 1450-х морское путешествие, описывал высоту полярной звезды в определенном месте на побережье Западной Африки, как рост человека на морском берегу. Даже в 1950-х коммодор Королевского флота Британии еще спокойно заявлял, что и современный навигатор может приблизительно определять высоту звезды по размеру запястья 8 градусов или ладони 18 градусов, отнесенных на расстояние вытянутой руки. Да и сегодня любой любитель астрономии знает, что его собственный кулак на вытянутой руке закрывает на небе угол в 10 градусов. Эта система мер работает с довольно большой точностью, потому что люди с большими ладонями и кистями обычно имеют и более длинные руки, и значения измеряемых углов ненамного меняются в зависимости от того, кто их измеряет. Первые навигаторы Индийского океана тоже мерили углы фалангами пальцев, но кроме того пользовались и камалом. В самом простом случае КАМАЛ это прямоугольная дощечка, через центр которой пропущена бечевка с завязанными через равные интервалы узелками, представляющими единицы измерения широты. Один конец бечевки вы зажимаете между зубами, а другой держите на вытянутой руке. Дальше начинается измерение высоты звезды. Туго натянув бечевку параллельно горизонтальной поверхности, Вы другой рукой двигаете дощечку, пока ее верхний край не совпадет с визируемой звездой полярной, а нижний – с линией горизонта. Количество узелков между вашими зубами и дощечкой пересчитывается в широту. Камал широко применялся моряками Индийского океана еще в 19 столетии, а уже в конце 20 века использовался при реконструкции плавания из амана в Китай, в которой его эффективность вновь подтвердилась. Марко Поло отмечает, что китайские мореходы применяли похожий инструмент Сансинбань, пластинки для наводки на полярную звезду, набор пластин разного размера, удерживаемых на расстоянии вытянутой руки, так чтобы совместить их верхнюю и нижнюю кромки со звездой и горизонтом соответственно. Выбор пластинки из набора зависел от высоты звезды. Тысячелетием раньше китайцы оценивали широту с помощью Лян Звездной линейки. Настоящая же революция в мореходстве произошла с быстрым распространением поистине волшебного прибора магнитного компаса. Теперь каждый мог мгновенно сориентироваться по сторонам света, при ясном небе или облачном, при звездах или при Солнце, днем или ночью. Многие страны претендовали на авторство или, по крайней мере, на знание основных принципов устройства компаса. И древние греки, и древние китайцы замечали, что из коричневатой руды можно добыть железо. Корень «лот» в английском слове «лотстоун», обозначающим намагниченную форму богатого железом минерала магнетита, на староанглийском значит «путь». Некоторые ученые уверенно применяют термин «компас» по отношению к устройствам, которые китайские мореплаватели начали использовать около 500 -го года эры. когда установились морские пути в Японию. Первое упоминание об использовании на борту корабля «Стрелки», указывающей на юг, встречается в китайском навигационном тексте, написанном в 1100 году эры. Традиция приписывает изобретение, указывающего на север морского компаса, жителю Амальфи, морской державы XII века на юге Италии, причем современный хроникер отмечает, что средневековый Амальфи прославился тем, что там умели указывать морякам как морские, так и небесные пути. Первый арабский текст, в котором упомянут компас, написан в тринадцатом веке, и в нем этот инструмент назван его итальянским именем. Для некоторых историков тот факт, что в китайских текстах говорится о стрелке, указывающей на юг, а в итальянских на север, свидетельствует о том, что эти изобретения были независимы. Каким бы ни было их происхождение, компасы действовали. В 1200 году один французский писатель, путешествовавший по Средиземному морю, подробно описал, как компас может заменить ориентацию по звезде, которая никуда не движется. Эту звезду кормчие стараются увидеть, как только представится возможность, ведь по ней они и прокладывают курс. Тогда, как все прочие звезды описывают круги на небе, это стоит неподвижно на одном месте кормчии владеют искусством употребления магнитного камня искусством которое никогда не лжет на этом невзрачном темном камне к которому железо притягивается без постороннего влияния они находят точку к которой прикладывают иглу затем укладывают эту иглу на перышко и кладут на поверхность воды где перышко вместе с иглой плавает а игла своим острием указывает прямо на звезду Сомнений в этом никогда не бывает, она никогда не обманывает. Когда на море темно и туманно, и не видно ни звезд, ни луны, ставят свечу близ иглы и так узнают, куда плыть. Игла указывает на звезду, и кормчий знает, куда править. Это искусство никогда не лжет. Другими словами, уложи магнитную стрелку на что-нибудь плавающее, и она неизбежно обретет состояние покоя, установившись в направлении магнитной оси северо-юг, причем ее острие будет указывать на север. Вскоре появились вращающаяся магнитная стрелка и важнейший партнер компаса – радиальная диаграмма, называемая «картушкой» или «розой ветров», круг, разделенный на 64 направления. В море каждому направлению соответствует особый ветер, и каждый такой ветер имеет свое имя. С помощью этого нового метода, знающий грамоту и арифметику капитан, плавающий по Средиземному или Черному морю в начале тринадцатого века, мог уверенно править не только на Трамонтана, север, или Остро, юг, на Грека, северо-восток, или Сирокка юго-восток, но и когда надо было держать, к примеру, Трамонтана, четверть Грека. Он мог держаться этого курса с помощью точных расчетов, Надежных вычислительных методов, основанных на знании относительных положений точки отплытия и пункта прибытия, а также направления движения судна и пройденного расстояния, и то и другое следовало определять через регулярные интервалы времени. У сыновей и внуков нашего капитана, если бы они избрали ту же семейную профессию, было бы еще больше подспорий, масштабированные морские карты и лоции, полные подробных указаний. Представьте, что вы капитан венецианского судна в 1320 году. Вы только что доставили груз зерна из Египта, а теперь направляетесь к восточному побережью Испании с дорогими сырами из Сардинии и еще одним грузом зерна, на этот раз из Константинополя. На обратном пути вы повезете испанскую шерсть. Ваши хозяева и их сторожевые суда до сих пор держали португальские корабли в стороне от вашего курса. Нечерная смерть, чума. невооруженные турки османы пока не вторглись на земли европы ваш племянник Вундеркинд, который учится в университете болони рассказал вам о двух ошеломляющих книгах которые по его словам относятся к вашей профессии книга абака или книга о вычислениях фибоначчи и трактат о мировой сфере сакрабоска первое содержит доступное введение в индоарабскую систему счисления включающую незаменимое число ноль. Вторая — исчерпывающий знания эпохи трактат по астрономии. Но читать эти труды у вас нет ни малейшего желания. А читаете вы и держите при себе на борту рукописные копии «Ло Компасса да Навигеа» подробнейшего пособия по навигации с компасом, с которым вы, двигаясь по часовой стрелке, легко обойдете все порты Средиземноморья. «Италета де Мотеллое» Серии тригонометрических таблиц, по которым вы можете скорректировать ваш курс при сильном ветре. Еще у вас есть прекрасный порталан, морская карта всего Средиземноморья с указанием расстояний, гаваней и основных береговых ориентиров, тщательно масштабированная и даже подписанная знаменитым еврейским картографом с Майорки. На вашем дубовом столе пара серебряных циркулей и серебряная же для работы с картой. Ваш корабельный компас со свободно подвешенной стрелкой и приделанной к нему картушкой для безопасности помещен в круглую металлическую коробку. Ваши песочные часы, у вас есть несколько запасных, изготовлены венецианскими стеклодувами. Благодаря всему этому сверхсовременному оборудованию вы можете легко определить, в каком направлении движется ваше судно. Вы можете следить за тем, как прибывает и убывает ночь, и отмечать часы. Вы знаете расстояние до ближайшего порта, и сколько дней вам потребуется, чтобы добраться до него, и чего следует искать там, когда вы до него доберетесь. В отличие от ваших собратьев, арабских, индийских, полинезийских и китайских мореходов, вы не извлекаете почти никакой информации из наблюдений звезд. И так как вы не выходите из пределов вашего родного Средиземного моря, вам редко приходится возиться с определением широты, И еще реже задумываться о вашей долготе. Но границы известного человеку мира уже давно распространились далеко за пределы Средиземного моря. Быстро приближались перемены. Прошли столетия с тех пор, как викинги начали возить морем в Британию сушеную треску. Исландцы гостили в Винланде, Ньюфаундленде, полинезийцы расселились по Новой Зеландии, а китайцы пересекли Аравийский залив, и узнали, что обитатели Восточной Африки пьют свежую буйволиную кровь, смешанную с молоком. На составляющихся в Европе свежих картах уже появилась южная половина Африки, которая, как догадывался Птолемей более тысячелетия назад, простиралась к югу далеко за экватор. Когда-то Плутарх знал, что Африку можно обогнуть морем, а Александр Великий, что до нее можно доплыть от устья Евфрата. но потом она, если можно так выразиться, на время исчезла. К концу тринадцатого века венецианец сопровождал монгольскую принцессу из Южно-Китайского моря в Персидский залив, а генуэзец выстроил замок на Канарских островах. К концу четырнадцатого века арабские и индийские купцы обосновались на восточно-африканском побережье и дошли в южном направлении до самого нынешнего Мозамбика. В начале пятнадцатого века Тяжело вооруженный флот, состоящий из более чем 300 китайских судов, под командой грозного Евнуха, адмирала Джен Хэ, везущий почти 28 тысяч солдат и полдюжины астрологов, продвигался вперед с целью поразить и запугать южных соседей Китая, щедро демонстрируя им как сокровища династии Минь, так и военную мощь. И, наконец, но далеко не в последнюю очередь, вернемся к Западной Европе. Здесь португальцы начали вдоль и поперек бороздить воды Атлантики. Родившийся в 1394 году португальский принц Генрих-мореплаватель посвятил свою жизнь поискам в Африке реки золота, искоренению ислама, охоте за рабами и перцем и, как говорит придворный хронист этого времени, исполнению своего гороскопа, следованию предназначенным небом путем который вел его к завоеванию новых земель. Его восходящим знаком был Овен, а это дом Марса и возвышение Солнца, а его владыка в одиннадцатом доме в соединении с Солнцем. И так как сказанный Марс находился в Водолее, каково есть дом Сатурна и в лунном доме надежды, это означает, что господину Генриху суждено потрудиться в великих завоеваниях. Особливо же в поисках вещей, кои были скрыты от других мужей и составляли тайну, в соответствии с природой Сатурна, в чем доме он находится. И то, что, как я говорил, ему сопутствует Солнце и что Солнце находится в доме Юпитера, означает, что все его пути и его завоевания будут исполнены успешно. Существует много рациональных стратегических причин, по которым кто-либо может призвать на помощь Вселенную для совершения своих завоеваний. Вы можете напасть ночью в новолуние в наиболее темное время, как было сделано в начале операции «Буря в пустыне» в 1991 году. Можете тщательно отслеживать уровень лунных приливов во время морского вторжения, чтобы удостовериться, что ваши суда не сядут на мель. Можете атаковать в фазе наибольшей активности полярных сияний, которые нарушат радиосвязь в войсках противника. Причины воинственности принца Генриха коренились в лженауке астрологии и не были ни рациональными, ни стратегическими. Уже в то время было совершенно ясно, что принц Генрих, магистр могущественного ордена Христа, пришедшего на смену не менее могущественным тамплиерам, предпринимает не что иное, как крестовый поход, по своей сути сплав войны, погони за прибылью, исследовательской экспедиции и насильственного установления чуждой другим народам идеологии. Американский журналист Уильям Берроуз, писавший в XX веке об исследовании космоса, называл его процессом, который на всех уровнях определялся и вдохновлялся политикой и соперничеством. Именно это можно было бы сказать и о мотивах принца Генриха. Бэрроуз говорит, мотивы исследований всегда оказывались неверными, но главное в том, что эти исследования проводились. Он, конечно, имеет в виду, что независимо от того, является ли исследователь истинным исследователем, исследование почти никогда не имеет своей движущей силой чистое стремление к познанию. Уберите покров любопытства, и вы обнаружите людей, стремящихся к политическому, культурному или экономическому доминированию. Они-то и выделяют средства на вашу экспедицию. Генрих и капитаны его судов не могли бы предпринять свои походы без помощи астрономии. Этот факт ясно виден в вычурном декоре славных произведений португальской архитектуры, появившихся в его эпоху и вскоре после его кончины. в роскошном лепном обрамлении оконных проемов и арок, мозаичных полах и росписи потолков в величественном монастырском здании Конвенту де Кришту и во многих других сооружениях многократно повторяется изображение астрономической армиллярной сферы, сплетенная с крестом крестоносцев и с растениями экзотических земель. Историк Хорхи Канезарес Эсгуэра, указывает на связь между астрономическим знанием и завоеванием принца Генриха и последующих поколений колонизаторов Сибирийского полуострова. Космограф в роли рыцаря или рыцарь в роли космографа – это было отличительным признаком португальской и испанской колониальной экспансии в 15 и 16-м столетиях. Собирание знаний, утверждает он, было продолжением добродетелей крестоносца. В авторитетном в середине XVI века труде королевского космографа арте навигара кормчие представляются в виде новых рыцарей, чьи боевые кони – их суда, и чьи мечи и щиты – их компасы, карты, экеры и астролябии. Первым завоеванием принца Генриха была Сиута, средиземноморский город на территории нынешнего Марокко, идентифицируемый с южным Геркулесовым столбом – и до краев, заполненные африканскими товарами, огромной красоты и ценности. По приказу Генриха и на его деньги, многие острова Атлантики, такие как Азоры, Канары и Мадейра, были превращены в плодородные земли. Мореходы, состоявшие на службе у принца, проложили далеко в море, в стороне от опасных ветров и течений, маршрут, вокруг наводящего на моряков страх мыса Буждур. Они также обогнули самую западную точку Африки, дойдя до самого Сьерра-Леоне. В пути капитана записывали высоту звезд на значительных мысах, островах и в устьях рек. По возвращении в Португалию астрономы пересчитывали их в таблицы широт. На пятидесятый год исполнения Генрихом своей астрологической судьбы его брат-король Португалии даровал ему исключительные права на все открытые земли и все их население – которые с этой минуты считалось его рабами. Смерть Генриха в 1460 году почти не повлияла на путешествия португальцев. В 1473 году Лопеш Гонсалвиш пересек экватор. В 1488 Бартоломеу Диаш обогнул мыс Бурь, южную оконечность Африки. В 1498 Васко да Гама по морю достиг Южной Индии. В 1508 лет спустя после того, как Колумб впервые пересек Атлантический океан, Педро Альвареш Кабрал приплыл в Бразилию. Их целью, так же как целью Генриха и конкистадоров, последовавших за ними, было служить Богу и Его Величеству, просветить тех, кто обретается во тьме, и разбогатеть, чего желают все люди. Короче, они закладывали фундамент империи. Нельзя сказать, что торговля уже не сделала многих богатыми, к тому же благодаря ей была построена глобальная экономика, охватывающая все пространство Старого Света. Подумайте вот о чем. У мусульманских воинов, сражавшихся на Среднем Востоке против участников крестового похода, кольчуги были с Кавказа, а сталь для их мечей была выплавлена в Южной Азии из железной руды, привезенной из окрестностей Сахары. Османские калифы взимали с купцов налоги, китайские императоры собирали дань и изобрели бумажные деньги, а купцы, знай себе, возили товары с рынка в порт и из порта на рынок. Большая часть межконтинентальной торговли была паназиатской, частной и выполнявшейся диаспорами одной крови языка или веры иудеи, индийцы, мусульмане, армяне, ливанцы, китайцы из Фудззяня, жители Гуджарата. Индийский океан был перекрестком путей, соединявших сеть торговых центров, которая раскинулась на тысячи миль, и местные правители от Восточно-Китайского моря до восточных берегов Африки обычно не препятствовали купцам любого подданства и цвета кожи заходить в их порты. Но при этом средневековые торговые сети Среднего Востока и Азии, хоть и распространялись во все стороны света, не были колониальными империями. Мусульманский халифат собирал достаточно налогов, чтобы оплачивать армию, охранявшую безопасность торговых путей, по которым стекались ценные товары. И китайская держава, в пределах которой производилось достаточно сахара и тропических деликатесов, не имела причин тратить деньги, силы и человеческие ресурсы на создание заморских колоний. А вот португальцам, их королю, державе и богу, власти колонии были необходимы, Крепкие быстроходные суда и новенькие ружья давали португальцам преимущество. Они возродили искусство строительства крепостей, блокировали торговые пути, объявляли торговые монополии, брали на абордаж и наземные корабли и вообще стремились господствовать в открытом море и гавани. Ключевым пунктом их программы было найти морские пути, свободные от оттаманского контроля, а значит и от оттаманских сборщиков податей. В 15 веке, когда португальцы стали удаляться вглубь Атлантического и Индийского океанов, они начали нуждаться в знаниях и инструментах, более сложных, чем те, какими пользовался обычный капитан, привыкший пересекать во всех направлениях Средиземное море, исследовать восточный берег Африки или измерять глубины, брать пробы грунта со дна и отслеживать высоту приливов в туманном английском канале или на Балтике. Может, простые португальские моряки и относились с недоверием к незнакомым правилам и новым способам навигации, но у португальских кормчих, выходящих в океан, не было другого выбора, кроме как использовать все растущее число карт, лоций и математических правил. Гораздо чаще своих предшественников они ориентировались по звездам и по компасу. Овладев искусством счисления координат, Они постоянно проверяли курсы азимут по высоте Солнца или полярной звезды, измеряя эту высоту квадрантом или морской астролябией, использовали арифметику и геометрию для пересчета этих азимутов, когда ветры и течения угрожали сбить судно с курса. Инструкция по пользованию квадрантом предупреждала, что полярная звезда не вполне неподвижна и что ее следует наблюдать только когда ее два стража расположены по линии восток-запад. Составленные по разным источникам таблицы, называемые эфемеридами, содержали предсказанные на каждый день положения главных небесных светил. Таблицы полуденной высоты Солнца в различных городах помогали навигаторам выбраться на нужную широту, и затем придерживаться ее праве точно на восток или запад. Стремление накапливать навигационную информацию, что позволило бы получать преимущество перед морским противником, все усиливалось, и ставки в этой игре все росли. Главными движущими силами этой гонки были вера, слава и коммерция, пишет историк Эмилия виотти -да Коста. Сам папа объявил африканский проект Португалии справедливой войной. и в течение последних десяти лет жизни принца Генриха были выпущены три папских буллы, посвященные этому вопросу. Первая из них, вышедшая в 1452 году, провозглашала право короля Португалии нападать на неверных и обращать их в рабство, а также конфисковать их имущество и земли. Вторая булла от 1455 года уточняла, что применение этого права распространялось на африканцев обитавших на территории от Марокко до самого мыса Буждур, и что они жили в вечном терзании своего духа и тела. Дух их был проклят, потому что они были язычниками, не обладающими привычками разумных существ. А наипаче всего от их великого неведения, которое было в них, через которое они не имели представления о благе, но умели только лишь влачить свое существование в животной праздности. Перевод. Если вам не нравится, как некоторые живут, вы имеете право отобрать у них все, что у них есть, и для этого вам официально предоставляется право использовать силу. Спустя четверть века после смерти Генриха король Португалии Жуан II или принципе Перфета, совершенный принц, начал с того места, где остановился его дядя. В 1484 году он созвал со всей Европы ученых-мужей, чтобы они разработали правила вычисления широт. на основе прямых наблюдений полуденной высоты Солнца. Их разыскания были опубликованы в подробном руководстве по навигации, названном «Обращение с Астролябией и Квадрантом». Руководство содержит список широт на территории от Лиссабона до Экватора, почти все они оказались верными с точностью до половины градуса. В книгу вошел даже перевод труда Сакробоска о мировой сфере. Снова поползли слухи о том, что мир не является плоским, И географы начали оборачивать карты вокруг глобуса, а астрономы, астрологи трудились над уточнением координат естественных астрономических объектов и явлений. Морским экспедициям XV века, начало которого морской историк Перри назвал веком разведки, нужны были не только рабы, новообращенные христиане и знания. Они искали драгоценные камни и металлы, специи и медикаменты, земли для выращивания сахарного тростника, винограда, кофе и табака, новые места ловли рыбы, новые пастбища для овец, новые источники древесины необходимого размера для мачты дворцов. Но по мере того, как возвращался каждый из посланных кораблей, полный плодами и товарами далеких земель, и каждый капитан начинал рассказывать свои истории пораженным слушателям, становилось все более очевидно. Для того, чтобы случились все эти приключения и завоевания, чтобы привезти все эти товары и извлечь из них прибыль, было необходимо, чтобы каждый капитан твердо знал, как определить точное положение своего судна, своего пункта назначения и место, куда он должен в конце концов вернуться. В 15 веке мореплавание все еще было очень трудным и опасным делом. Мало кто из мореходов мог разобраться в содержании Реджимента. Не существовало общепринятой опорной линии север-юг, относительно которой можно было бы отсчитывать расстояние к востоку или западу. Не было пригодных для работы в море хронометров, не было ничего похожего на одометр, прибор, отсчитывающий пройденный путь, или спидометр. Квадранты и астролябии, которые давали верные показания только при наличии устойчивой вертикали, были плохо приспособлены для бурного моря. Стрелку компаса необходимо было периодически намагничивать заново. И на этом трудности не заканчивались. Моряки подозревали, что на показания компасов могут влиять магнитные аномалии, но надежных средств выявить эти аномалии у них не было. Поэтому иногда они каждый на свой лад мудрили со своими компасами, в результате чего неразбериха только увеличивалась. Поскольку не существовало международных стандартов и единиц измерения, каждый использовал свои значения мили, лиги, стадии и градуса, и в конце концов выходило, что каждый по-своему оценивал расстояния, указанные в древних манускриптах. Устаревшие плоскостные морские карты были плохи не только от того, что в них недоставало новых данных, но еще и от того, что они не учитывали шарообразности Земли, А ведь именно эта шарообразность была причиной таинственного и непостижимого для тогдашних мореходов сближения меридианов при приближении к полюсам Земли. Пройдя 60 лиг к востоку вдоль экватора, вы попадали не на тот меридиан, на каком оказывались, пройдя те же 60 лиг к востоку вдоль тропика Рака. Даже в конце 17 века мореход мог пользоваться плоской картой, заблудиться в море, да еще и сделаться после этого членом Королевского научного общества. Что касается вопросов питания и здоровья, то хорошо снаряженная экспедиция могла иметь на борту запасы солонины, соленой рыбы, галет, сыра, лука и сушеных бобов, достаточные для того, чтобы моряки не страдали от голода, и запасы вина из расчета по полтора литра на человека в день. Но пресная вода в бочках быстро портилась, и на кораблях часто свирепствовала цинга. И все же, несмотря на все трудности, из каждого нового плавания португальские моряки и путешественники привозили новые добытые опытом знания, где и какие земли лежат в западных и восточных океанах, что и когда можно видеть на небе как выше, так и ниже экватора. С каждым годом их открытия и записи позволяли исправлять все больше ошибок на картах и в координатах, дополнявших зачитанные до дыр греческие экземпляры Птолемеевской географии. книги, написанные еще во втором веке н.э. и переизданные в латинском переводе в первом десятилетии века XV. Накапливаясь, такие исправления приводили к очередному выпуску улучшенных карт и географических справочников. В почтенном возрасте 41 года отруду, имея за плечами опыт плаваний в Атлантике на север в Исландию и на юг в Гану, 3 августа 1492 года Христофор Колумб отплыл с Канарских островов на запад. Он рассчитывал, что спустя несколько недель его флот, состоящий из трех кораблей, преодолев около 4000 километров, достигнет Японии, а затем Индии. Монархи Португалии, Испании, Франции и Англии, а также правители городов-государств Генуи и Венеции, до этого уже, по крайней мере, по одному разу отвергли его предложение. Но, обдумав дело еще раз и другой, и третий, Посовещавшись с группой экспертов, которые видели, что Колумб вычислил окружность Земли, исходя из неверной длины мили, а значит, что расстояние до его цели определено ошибочно, Изабелла I и Фердинанд II к тому времени властители Кастилии, Леона, Арагона, Майорки, Минорки, Сардинии, Сицилии и прочее, наконец, дали ему позволение открыть и подчинить острова и материки в океане от их августейшего имени. Что Колумб и его 90 спутников на трех суденышках были не первыми европейцами, сумевшими пересечь Атлантику, не уменьшает ни степени честолюбия их плана, ни масштаба стоявших перед ними навигационных трудностей, ни исторического значения их предприятия, невзирая на ошибки в вычислениях или на то, что им так и не удалось достичь намеченного пункта назначения. Почти все участники экспедиции были моряками. Солдат среди членов команды не было, и оружия было мало. Хоть Колумб впоследствии и жаловался, что ему не пригодились ни разумные соображения, ни математика, ни карты, ему постоянно приходилось пользоваться картами, лоциями, глобусами, книгами и инструментами, особенно компасом. Он читал «Путешествие Марка Пола» и основанную на географии Птолемея «История Рерум Убек гистерум». книгу того, кому скоро предстояло стать папой Пием вторым, Он прочел и скопировал написанное в июне 1474 года письмо королю Португалии от итальянского космографа Паула Дальпоцца Тосканели, заявлявшего, что кратчайший путь из Лиссабона в Китай ведет на запад, через почти пустую Атлантику, а не вокруг Африки, и что это расстояние по прямой составляет почти треть длины окружности Земли. Он и, возможно, его высокоученый брат и картограф Бартоломео прочли и снабдили обширными комментариями труд по космографии Пьера де Альи и Мейга Мунди. Подобно многим людям своего времени, ученым или просто грамотным, они оба почти, наверное, читали невероятно популярные путешествия сэра Джона Мандевилля, изданные в середине XIV века сочинения, представлявшие собой мешанину фактов, вымыслов и слухов. Они изучали последние карты мира, которые допускали возможность отправиться на запад, чтобы попасть на восток. Составленные самим Бартоломео в конце 1480-х годов карты фактически показывают, что, возможно, братья изрядно изменили современную им географию, а может и изобрели новую, более привлекательную, чтобы более убедительно склонить своих царственных патронов, профинансировать их индийскую экспедицию. Колумб охотно прислушивался к любой информации, которая могла ему пригодиться. Капитаны и штурманы его судов не стали бы заниматься ни чтением, ни вычислениями. Их мастерство основывалось на практическом, завоеванном тяжелом трудом опыте управления кораблями в ввиду восточного побережья Атлантики. Но будь даже каждый матрос его команды математикам и ученым, что пользы в картах, справочниках и лоциях, когда плывешь в неведомых водах. Колумбу оставалось надеяться только на счисление пути, полярную звезду и компас. Но звезда и компас в разных местах дают разные показания. Время года, время дня и широта влияют на первую, магнитные аномалии на второй, как к своему глубокому сокрушению обнаружил Колумб. Стрелки отклонились к северо-западу на целый пункт. По утру стрелки показывали истинное направление. Казалось, это звезда, а не стрелки изменили свое положение. Более того, знание лишь относительных направлений смещения к востоку и смещения к северу не могло бы сообщить Кормчему так же, как и землемеру, ничего о его дальнейшем пути. Если он хотел точно отметить на карте, где находятся непроходимые для судов поле морских водорослей, богатейшая россыпь жемчужин или стратегически удачно расположенный мыс, он должен был точно знать, как далеко к востоку и северу находится он от своей отправной точки. Умудренный навигатор знал бы, как вычислить геометрическую связь между положением его судна и яркими обитателями звездного неба. Но для того, чтобы посредством этих вычислений он мог бы однозначно отметить свое местоположение на карте, он нуждался в стандартной точке отсчета, в двух точках, если быть точным. Он нуждался в координатах, в градуированных осях, в сетке меридианов и параллелей, с экватором и главным меридианом пересекающимися под прямым углом на античной карте мира эротосфена главная параллель и нулевой меридиан пересекались в эгейском море на острове родос эту сетку координат гепарх ввел произвольно на карте птолемея, на которой нулевой меридиан проходил через самый западный из известных островов в атлантике сетка координат была более астрономически обоснована Карты Колумбовой эпохи, составленные для ученых и королей и считающиеся секретной информацией, тоже имели что-то вроде координатной сетки, в то время как морские карты, составленные для моряков, ее не имели. На самом старом из известных глобусов, изготовленном в 1492 году Мартином Бехеймом и носящим название «Эдапфель» — «Яблоко земли», Имеется крайне скупая координатная сетка экватор, тропики и один меридиан. Когда на глобусе появился новый свет, вопрос о параллелях и меридианах стал более запутанным. Когда дело идет о завоевании новых земель, кто и на что имеет право, кто принимает решения, вопросы не последней важности. Для повелителей Португалии, Испании и других стран христианского мира ответ на вопрос о том, кто принимает решение, был ясен, они сами. В конце концов, обитатели этого чудесного нового света жили в вечном терзании своего духа и тела, были полны великого неведения и не имели представления о благе, так зачем их спрашивать? В 1493 году папа издал первую из новой серии бул, узаконивающую заморские земельные приобретения и вручающую Испании право на львиную долю их. Португалия была вполне предсказуемо недовольна, В результате в 1494 году Испания и Португалия, две католических державы, поторговались и подписали Традосельязский договор, который спустя десяток лет был тоже закреплен папской булой. Этот договор фундаментальным образом разделил западный мир надвое. Все, что лежало к востоку от линии север-юг, проходящей на 370 лиг к западу от островов Зеленого мыса, должно было принадлежать Португалии. а все, что оставалось к западу от этой линии – Испании. В 1529 году в дополнительном Сарагосском договоре две державы разделили и остальной мир по линии, отстоящей на 297,5 лиг или 17 градусов к востоку от Малукских островов, прозванных островами пряностей, где росли бесценные гвоздичные деревья. Португалии достался примерно 191 градус мирового охвата, а Испании 169, поэтому конфликты продолжались. Разделительные линии, принятые Испанией, Португалией и Папой, не имели никакого отношения ни к астрономии, ни к математике, ни к географии. Это были просто территориальные маркеры, линии фронта, заборы со стрелками «твоё» и «моё». Никакой мирный договор не способен установить универсальный нулевой меридиан. А между тем экспедиции с полуострова продолжали снаряжаться. В сентябре 1522 года португальский мореход Хуан-Себастьян-дель-Кано, который за три года до этого в составе экспедиции из пяти кораблей и почти 300 человек под командованием Фердинанда Магеллана отплыл из порта Сан-Лукар на юге Испании, вернулся на родину с 18 уцелевшими членами экспедиции, без самого Магеллана, убитого в сражении, На единственном оставшемся из трех кораблей Виктория. Эти 18 человек были первыми людьми на Земле, совершившими кругосветные путешествия. По дороге люди Магеллана случайно открыли международную линию перемены дат, точнее, не ее саму, а необходимость ее проведения. Антонио Пифагетто, итальянский аристократ и рыцарь, который присоединился к экспедиции в качестве волонтера, играл время от времени роль дипломата-переговорщика. И вел учет всего, что происходило день за днем во время путешествия, описал обнаруженную нашими людьми ошибку на день в счете дней. Это произошло в последнем португальском порту, куда Виктория зашла перед окончательным возвращением домой в Испанию. Чтобы определить, не ошиблись ли мы в счете дней, мы поручили сошедшим на берег спросить, какой сегодня день недели. Они выяснили у жителей острова португальского происхождения, что сегодня четверг. Это нас сильно удивило, так как, по нашему мнению, была только среда. Мы не могли поверить, что ошиблись. Я же был удивлен более других, поскольку, пребывая всегда в добром здравии, отмечал каждый день без исключения, описывая все события дня. Потом мы сообразили, что ошибки с нашей стороны не было, но так как мы все время плыли на запад, следуя за солнцем, и вернулись к тому же месту, то должны были выиграть 24 часа, что станет ясно всякому, кто задумается над этим. Спустя три с половиной столетия международная линия перемены даты соответствующей нулевой меридиан будут формально установлены на Международной меридианной конференции в Вашингтоне. Линия перемены дат соединит северный и южный полюса, пересекая Тихий океан, ровно через полмира, через 180 градусов – от меридиана, которому будет приписана нулевая долгота. А сам этот меридиан пройдет от одного полюса к другому через Королевскую Гринвичскую обсерваторию близ Лондона. Хотя португальские морские карты 15 века еще не были отягощены такими подробностями, как нулевой меридиан и линии перемены дат, они стали несколько больше походить на карты. Хоть Земля еще представала на них плоской, на многих из них уже был проведен меридиан с отметками широт. которые отсчитывались на север и на юг от мыса Сан-Висенти, самого юго-западного морского выступа Португалии. Вскоре, если не морские, то географические карты начнут показывать пространство суши и береговые линии в разумных пропорциях и подробностях. Картография ведь часто страдает от всяческих украшений, связанных с государственной собственностью и национальной принадлежностью. Флаги, гербы, религиозная символика. Картография помогала осмысливать и наглядно изображать мировой театр, сцена которого постоянно расширялась. Карта была исключительно удобным портативным выражением географического и космографического понимания мира. На протяжении XVI века, как отмечает британский историк и географ Деннис Косгроув, изумление, вызванное масштабом глобального разнообразия физико-географического, климатического, биотического, этнографического определяла европейскую эпистему. Связанная непосредственно с европейской океанской экспансией, географическая карта несла в себе идею мирового гражданства и одновременно прокладывала путь к реализации западной мечты о покорении мира и создании империи. В то время как картограф-космограф был, скорее всего, гуманистом, ученым-космополитом, исповедовавшим религиозную терпимость, Его иберийские царственные покровители вынашивали мысли о расширении границ государства и о религиозной гегемонии. В 1569 году один из таких гуманистов, фламандский картограф Герард Меркатор, составил карту мира «Маппа Мунди», которую назвал новым и дополненным описанием Земли, исправленным для нужд мореплавания. На этой карте меридианы параллели и морские пути были спроецированы на гигантский прямоугольник, разложенный на 24 отдельных листа бумаги. Тем временем государства Пиренейского полуострова настойчиво продолжали добиваться картографического консенсуса. Выпускались даже специальные вопросники для судоводителей, целью которых было определить широты и долготы территорий, завоеванных в новом свете. В последнем десятилетии 16 столетия, когда корабли стали увеличиваться в размерах и строиться в расчете на более тяжелое вооружение, а их капитаны учились не только навигации, но и военному делу, британский математик-астроном и картограф из Кембриджа Эдвард Райт взялся за составление карт по системе Меркатора и выпуск лоций, удобных для судоводителей. К примеру, Британии последовали и другие державы, активно вооружавшие свои флоты. и требовавшие от своих картографов продукции, позволивший бы этим странам успешно соперничать с Испанией и Португалией в территориальных спорах. Направлявшиеся на это средства давно превзошли расходы генуэзских и венецианских финансистов, и традиционные мореходы Индийского океана остались далеко позади. К концу 17 века европейские суда достигли почти всех участков суши на земле, нога европейца ступила на все земли, Повсюду европейцы теснили их коренных обитателей силой оружия, отовсюду вывозили продукты и население и всюду составляли карты. Астрономия и естественные науки были жизненно необходимы ненасытным европейским строителям мировых трансокеанских империй. Монархи 18 столетия, пишет историк Джойс Чаплин, отправляли ученых-мужей в дальние уголки земли, чтобы утвердить не только свой суверенитет над землей и морем, но и культурное превосходство. Посредством как просвещения обитателей этих земель, так и сбора сведений о них, эти цели идеально соединились в трех плаваниях капитана Джеймса Кука по Тихому океану. Первое путешествие Кука, которое финансировалось Королевским обществом Великобритании, было приурочено к редкому астрономическому событию, случившемуся в 1769 году прохождению Венеры по диску Солнца, видимому только из южной части Тихого океана. Физические размеры Солнечной системы были одной из величайших научных загадок того времени. Хотя астрономы уже вычислили расстояние между планетами в единицах расстояния от Земли до Солнца, они не знали величины самого этого расстояния. Если бы наблюдатели в нескольких точках, разделенных известными расстояниями, могли точно определить продолжительность транзита Венеры, они могли бы вычислить расстояние от Земли до Солнца методом триангуляции, что дало бы и расстояние до всех остальных планет. Транзит Венеры был хорошим поводом для плавания, но полученные капитаном Куком инструкции этим не ограничивались. После достижения нового открытого острова Таити и устройства на нем обсерватории для наблюдений прохождения, Кук и его команда из 86 человек плюс восемь гражданских лиц в том числе четыре художника и астроном, должны были отыскать и нанести на карту другие острова в этом районе. А главное, им поручалось открыть Терра Астрелис Инкогнито, мифический континент, таящийся на южных окраинах земного шара. Если им не удастся найти Терра Астрелис, они должны были заняться поиском и исследованием других земель. Другими словами, им было поручено расширить существующие карты. Но с какой целью? Подобно календарю, географическая карта, хоть она и несет на себе отпечаток научного мышления, является декларацией политической и общественной власти. Как отметил вскоре после окончания Второй мировой войны британский историк мореплавания Тейлор, во время европейских войн XVIII века стало ясно, что точная карта является средством ведения войны, таковым она остается и по сей день. Спустя 40 лет и несколько войн историк картографии Джон Брайан Харли, также уроженец Британии, предложил постмодернистскую формулировку этой идеи с упором на принадлежащую Мишелю Фуко концепцию власти знания. Картография является в первую очередь формой политического дискурса, связанного с приобретением и сохранением власти. Дэвид Тернбул указывает, что карты соединяют определенную территорию с определенным общественным порядком, и таким образом, по словам Пьера Бурдье, делают произвольное естественным. Романист Викрам Чандра также внес свою лепту в обсуждение значения карт. Карта есть род завоевания, предшествующий всем прочим формам завоевания. Один вид знания может скрывать другой, информация гнездится внутри информации. И в то время как пространство знаний, воплощенное в карте, жизненно необходимо профессиональным военным и другим специалистам по практической реализации власти, карта бесценна и в мирное время, если только ее меры и границы не проистекают из знаний, которые одновременно и разделяются всеми и ограничивают всех в международном масштабе. Для монарха, мореплавателя, адмирала и генерала плохая картография представляла угрозу. Во время своего первого плавания в южную часть Тихого океана Джеймс Кук тщательно нанес на карты восточные побережья Австралии и тут же объявил о правах на него британской короны. Не прошло и двух десятилетий, как Великобритания устроила в Сиднейской бухте в Новом Южном Уэльсе колонию для ссыльных каторжников. Осужденные, кто в кандалах, кто в цепях, стали главной рабочей силой британской колонизации Австралии. Но не только Британия интересовалась точным картографированием австралийского побережья. В поисках специй, которые окупили бы их военные действия против Испании, составлением карт северного, южного и западного берегов южного континента, уже полтора века занимались голландцы. Земли на юге Тихого океана исследовали и наносили на свои карты и французы. Одно только можно сказать определенно, если бы не имперские аппетиты Британии, В 1769 году никто не произвел бы измерений прохождения Венеры по солнечному диску. Перед Международной меридианной конференцией в октябре 1884 года и еще на протяжении нескольких десятилетий после нее мир находился в замешательстве, связанном с проблемой определения времени и места. Время довольно долго служило для определения «если не место, то расстояния». Древние греки измеряли расстояние на земле в днях пути, в открытом море в днях плавания. Средневековые английские моряки могли сказать «правь на юг одну-две склянки», то есть плыви к югу столько времени, сколько нужно, чтобы один-два раза пересыпался песок в стеклянных песочных часах. У средневековых арабских мореходов единицей пройденного расстояния был зам, три часа хода под парусом. Даже и сегодня в Лос-Анджелесе местные жители объяснят вам, что LAX находится в 30 минутах от Staples Center. Ученые преобразовали единицы времени в единицы измерения углов, градус делится на минуты и секунды. Но локальные меры длины оставались понятны только местному населению и были подвержены большим изменениям. Например, расстояние, соответствующее древнегреческой стадии, Дистанции забега атлетов, от этой меры длины произошло слово «стадион», менялось от области к области столь сильно, что почти не помогало путешественникам определить истинную длину пути. И римляне, соперники греков, заменили его на милю. Тем временем, любой моряк, толстый или худой, вытянув руку и прикинув ширину среднего пальца, получал угол, близкий к двум градусам. Проблема точного определения места никак не давалась в руки. как и проблема отыскания долготы, ключевая в определении положения на земной поверхности. От Гепарха, жившего во втором веке до н.э., до Кеплера, Галилея, Ньютона и других корифеев науки 16 xviii веков, никто не мог понять, как достичь ее точного решения. Чтобы его добиться, необходимо было построить жесткую систему координат и хорошие измерительные инструменты. выбрать удобную нулевую опорную точку или меридиан, от которого будет отсчитываться долгота, и, наконец, убедить всех остальных принять и процедуру измерения и выбранный нулевой меридиан. Все это казалось настолько нереальным, что выражение «найти долготу» в разговорном языке стало обозначать задачу или цель либо фантастически труднодостижимую, либо просто абсурдную. Но трудности трудностями, а необходимость найти решение этой задачи становилась все острее. Учреждения Королевской академии наук и Парижской обсерватории во Франции в царствование Людовика XIV и Королевской гринвичской обсерватории в Британии в царствовании Карла II имели к этому прямое отношение. Все более и более знакомые морские пути были полны больших кораблей, груженных товарами и ощетинившихся пушками. купцы гнались за прибылью, короли за мечтой о Великой Империи, пираты и корсары за всеми. Бесточной системой отсчета долгот искать новых путей к новым землям было не просто храбростью, это было самоубийственным безрассудством и могло объясняться разве что ненасытной и ни перед чем не останавливающейся алчностью. И вот в марте 1675 года 28-летний священник Джон Флемстит был назначен первым королевским астрономом Британии. Ему было предписано незамедлительно посвятить себя пунктуальнейшему попечению и заботам об исправлении таблиц небесных движений и мест неподвижных звезд, дабы установить столь необходимые значения долготы мест для совершенствования искусства мореплавания. Среди многих пунктов на протяжении столетий, использовавшихся философами и астрономами для проведения через них меридиана нулевой долготы, были фера на Канарских островах, Уджайн в индийском штате Мадхья-Прадеш, агоническая линия, вдоль которой совпадают, но лишь на время, направления на истинный и магнитный север, проходящие через Азоры, Парижская обсерватория, Королевская обсерватория в Гринвиче, Белый дом. Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Среди предлагавшихся событий, к которым можно было бы привязать определение нулевой долготы, были затмения Луны или Солнца, затмения четырех галилеевых спутников Юпитера, покрытие звезд Луной. Для этой цели подошли бы также идеальный компас, нечувствительный к вариациям земного магнетизма, и, наконец, снабженный высокоточными часами флот боевых кораблей и судов, оборудованных для чего-то вроде свето-музыкального шоу. Если бы вы основывали свои измерения на астрономическом событии, вы воспользовались бы точными и исчерпывающими эфемеридами, вычисленными на известный меридиан, а затем сравнили бы их с вашими собственными наблюдениями, выполненными там, где вам случилось быть, насчитывая при этом по 15 градусов долготы за каждый час разности во времени, ведь 24 часа по 15 градусов – и дают полный 360-градусный суточный оборот Земли. Но это гораздо легче сказать, чем сделать. Во-первых, эфемериды все еще были неточными. Во-вторых, вам понадобился бы длинный мощный телескоп. И как вы уберегли бы такой чувствительный, но и такой громоздкий инструмент от повреждений в соленом морском воздухе, как обеспечили бы его устойчивость на качающейся палубе? Столкнувшись с этими трудностями в 1764 году при попытке наблюдать в море спутники Юпитера, преподобный Невил Маскелайн, автор справочника британского моряка и первого морского астрономического ежегодника, выразился так «Боюсь, что составление полного руководства по обращению с телескопом на борту навсегда останется в списке пожелания». Конечно, лучшим решением был бы надежный портативный хронометр. Он позволил бы морякам, пишет Дава Собол, возить с собой время своего родного порта, словно бочку воды или бараний бок. Все дело в надежности. В 1500 году даже хорошие часы, прочно установленные на твердом основании, в среднем накапливали ошибку в 10-15 минут за каждый день хода. Это, однако, не обескуражило голландского математика Рейнера Гемуфризиуса, который предположил, что хорошие часы, точно выставленные в момент, когда судно покидает порт, можно постоянно сравнивать с местным временем, устанавливаемым в открытом море по Солнцу звездам или другими способами, предполагая таким образом, что точность хода часов можно сохранить, несмотря на влажность, холод, жару, соль, тяжесть и качку. Непростая задача. Только в 1759 году, через 30 лет упорного труда, провинциальный английский мастер Джон Харрисон сумел осуществить предложение Геммы. Харрисон взялся за дело не из профессионального честолюбия и не из жалости к своим терпящим кораблекрушение соотечественникам, но потому что летом 1714 года, доведенный до отчаяния британский парламент, установил ряд значительных денежных премий за решение проблемы долготы. Первые о такой премии в 1598 году объявила Испания. Ее примеру последовали Португалия, Венеция и Голландия, но безуспешно. Отчасти именно с целью решения той же задачи Франция и Британия вскоре основали Национальные академии наук, стали строить обсерватории и переманивать к себе знаменитых европейских астрономов, впрочем, тоже безуспешно. На протяжении всего 17 века ни кораблекрушения, ни обещания наград не сдвинули дело с мертвой точки, а тем временем строительство империи ускорялось и морские трагедии учащались. В 1707 году Британия пережила особенно ужасную морскую катастрофу. Флот боевых судов Ее Величества под командованием адмирала Сера Клаудс Лишовала, в его имени есть разночтение, затонул у островов Сили. Было потеряно четыре корабля, погибло две тысячи человек. Растерянные капитаны судов, флотоводцы, лондонские купцы обратились к правительству с петицией, в которой просили назначить достойное вознаграждение, способное поощрить некоторых лиц посвятить себя делу определения долгот. Метод и механизм решения задачи не конкретизировались. Парламент обратился за консультацией к Ньютону, Галею и другим именитым ученым, издал акт о долготе и учредил комиссию долгот для проверки поступающих предложений и результатов. Условия были четкими. 20 тысяч фунтов стерлингов за достижение точности в пределах полуградуса, 15 тысяч за две трети градуса, 10 тысяч за один градус. Точность должна была быть оценена в ходе плавания между Метрополией и Вест-Индией на борту британского судна. Поскольку такое плавание должно было продолжаться шесть недель, любой часовой механизм, который за время путешествия ушел бы вперед или назад больше, чем на две минуты, время, эквивалентное половине градуса, не мог претендовать на первый приз. Это звучит довольно жестко, пока вы не осознаете, что ошибиться на полградуса – это все равно, что, направляясь к Таймс-скверу в центре Манхэттена, оказаться на том берегу Гудзона в Плейнфилде, штат Нью-Джерси. или, задав вашему навигатору курс на Форт-Уорд в Техасе, оказаться в Далласе. Джон Харрисон изготовил не один, а несколько хронометров, причем точность их хода превосходила самые строгие требования акта о долготе. Первый из них, законченный в 1735 году и известный под обозначением H1, представлял собой замысловатый латунный настольный механизм, приводившийся в движение системой пружин, колесиков, стержней и противовесов. Четвертый, H-4, работу над которым закончили в 1759 году, был большим корабельным хронометром изысканной формы, уложенным горизонтально в специальный амортизированный ящик и ходившим на алмазах и рубинах. По поводу второго устройства его изготовитель заявил, «Полагаю, я смею сказать, что не существует другого механического или математического устройства во всем мире», более прекрасного и хитроумно устроенного, нежели этот мой часовой механизм – Сирич-хронометр для измерения долготы. Однако облеченных властью членов комиссии долгот не тронула красота H4. Они были ярыми сторонниками способа измерения долготы сравнением наблюдаемых угловых расстояний Луны от основных звезд с расстояниями, указанными в постоянно уточняемых таблицах, составленных ведущими астрономами мира. Поэтому на протяжении нескольких десятилетий они препятствовали Харрисону получить законо, причитающиеся ему за его труд деньги и признание. Вместо того, чтобы признать его достижения, они бесконечно отделывались мелкими промежуточными подачками, ставили новые условия, придумывали новые оскорбительные придирки и, в конце концов, просто нагло конфисковали творение Харрисона в пользу его самого заклятого врага. ставшего королевским астрономом Британии, преподобного Невилла Маскелайна, также приверженца метода лунных расстояний. Наконец, за престарелого мастера вступился в 1772 году король Георг III, тот самый монарх, чьи несправедливости и насилия перечислены в Декларации независимости Соединенных Штатов, и в следующем году парламент принял решение в его пользу. Однако непреклонная комиссия «Долгот» так и не удостоила Харрисона высшей награды, и ему никогда не суждено было получить сполна те 20 тысяч фунтов стерлингов, которые он заслужил. Зато Харрисон получил признание и поддержку Джеймса Кука, который взял в свое второе тихоокеанское плавание 1772-1775 годов точную копию хронометра H4. Шедевр Харрисона, столь же ценный для навигации, сколь человек с орлиным зрением, глядящий вперед с мачты корабля, наполнил слово «часы» новым смыслом. Это устройство, пишет Кук, превзошло ожидания его самых ревностных защитников и стало нашим верным проводником через все превратности климата. Он обращается к часам как к живому существу, наш испытанный друг-хронометр, наш всегда безошибочный проводник-хронометр. и утверждает, что, несомненно, наша ошибка в определении долготы не может быть велика, ведь у нас есть столь великолепный проводник, как наши часы. С их помощью Кук пересек Южный полярный круг, убедительно доказал отсутствие огромного южного материка, простирающегося далеко к северу от Южного полюса, присоединил к Британии несколько холодных островов и картографировал южные области Тихого океана с такой точностью, что даже в 20 веке моряки еще пользовались результатами его работы. Джон Харрисон умер в 1776 году, но еще до того, как он уснул на веке, его умелый помощник начал изготовлять копии H4, более дешевые и несколько менее эффективные K2 и K3. Началась гонка изготовителей доступных хронометров. Примерно в течение десятилетия конкуренция среди конструкторов хронометров стало почти такой же яростной, как до этого соревнование способов измерения долготы. На службе у коммерции и у войны, в ост компании или в Королевском военно-морском флоте, капитаны кораблей не жалели собственных средств на покупку ни одного, а зачастую нескольких хронометров, чтобы в плавании сверять их друг с другом. Меньшего размера и более дешевые версии изобретения Харрисона стали жизненно необходимой принадлежностью корабля. У военных моряков был склад часов в портсмуте. В 1737 году там валялся одинокий морской хронометр, а в 1815 их было около пяти тысяч. На борту корабля флота ее величества Бигль, в задачу которого в 1831-1836 годах входила регистрация долгот в кругосветном походе, было 22 хронометра. и в придачу никому тогда неизвестный натуралист Чарльз Дарвин, двадцати с чем-то лет. Вплоть до 1884 года мир не мог договориться о том, какой момент времени считать официальной полночью для всей Земли, в какой определенный час и в каком месте Земли начинается новый день. Не было общепринятой нулевой точки, от которой отсчитывались бы направления на географический восток и запад, Выбор нулевого градуса долготы в большей степени определялся национальными, религиозными и патриотическими соображениями, чем очевидны пользой от общего международного стандарта времени и координат. Астрономы Королевской Гринвичской обсерватории в течение долгих лет определяли и хранили точные небесные координаты звезд, координаты, отсчитываемые от меридиана, проходившего через место установки их телескопа. В начале 18-го столетия европейцы чаще использовали Парижскую обсерваторию как нулевую точку долготы на Земле. В веке XIX они предпочитали использовать Гринвичскую обсерваторию для отсчета долгот в море. К концу XIX века капитаны судов, железнодорожные магнаты, генералы, адмиралы, астрономы, географы и гидрографы поняли, что они не могут больше ждать, когда по этому вопросу будет достигнуто полное согласие. пора было принимать решение. И вот под давлением закона, принятого Конгрессом США в 1884 году, в Госдепартаменте собралась международная конференция. 25 государств прислали своих представителей, причем 16 из них были дипломатами, а не учеными, что свидетельствовало об отсутствии у приславших их государств серьезных намерений. В одном из первых вариантов резолюции затрагивался вопрос о том, сможет ли группа приглашенных астрономов, представляющая интересы широких научных кругов, свободно высказывать свои мысли в ходе дискуссии в той мере, в какой они сочтут нужным. Эта резолюция не прошла. Вытерпев несколько первых заседаний, репортер научного еженедельника пожаловался. Время в основном уходит на политическую дипломатию и сантименты. представитель Британии, генерал-лейтенант Стрейчи, раздраженный сопротивлением Международному соглашению по вопросу о точности измерения долготы, заявил, что долгота есть долгота, и как географ он не может делить ее на первосортную для астрономических целей и второ- или третьесортную для географических. Американский представитель, астроном Льюис Резерфорд, ядовито заметил, что прежде чем приезжать на конференцию, Делегатам следовало изучить обсуждаемый вопрос, ведь пока вы не понимаете или хотя бы не думаете, что понимаете, о чем идет речь, обсуждение не имеет смысла. В общем, съезд превратился в шумную перепалку, похожую на конференции по климату начала 21 века. Все же 22 октября 1884 года Делегаты уступили неизбежному и признали пользу принятия единого нулевого меридиана для всех стран вместо множества ныне существующих начальных меридианов. Они согласились в том, что этот меридиан будет пересекать центр основания специального телескопа в Гринвичской обсерватории. С этого времени будут установлены и универсальные сутки, которые для всего мира будут начинаться в момент средней полуночи на нулевом меридиане, и что астрономические и морские сутки будут устроены так, чтобы начинаться везде в один и тот же момент. Франция, однако, официально согласилась принять Гринвичский меридиан только в 1911 году. Как бы далеко в обозримое будущее мы ни заглянули, можно быть уверенными, что даже когда континентальный дрейф и насильственные или мирные изменения национальных границ сделают лицо Земли неузнаваемым, с таким трудом установленная координатная система Широта-Долгот сохранится. Но не для всех и не для любых целей. Через столетие после Международной меридианной конференции 1884 года, основанный на связи неба и телескопа, Гринвичский нулевой меридиан уступил свое общемировое первенство более рафинированному меридиану, положение которого было выведено из глобального гравитационного поля Земли и определялась пульсациями лазерного излучения, направляемого на установленные на спутниках отражатели. Если вы углубитесь вертикально вниз от первоначального нулевого меридиана, то из-за неравномерного распределения масс в толще коры и мантии Земли вы не попадете в центр нашей планеты. Но если провести такую вертикаль от нового геодезического меридиана, лежащего в 102 метрах к востоку от традиционного Гринвичского меридиана 0, Она в точности совместится с центром масс Земли. С самого начала Холодной войны Министерство обороны США работало над установлением собственного геодезического меридиана. К 1980-м новые методы измерений и большие объемы получаемых данных позволили представителям как науки о Земле, так и космических исследований построить эффективную международно согласованную координатную систему, которая после ее принятия в 1984 году управлением картографической службы Министерства обороны США и внедрения в сеть американских станций GPS стала глобальным стандартом для спутниковой навигации и основы измерения всемирного времени UT. В очередной раз по схеме старой, как сама человеческая цивилизация, наука и война объединились. Каждая из этих сторон служила нуждам другой, пассивно и активно помогая друг другу достичь своих целей.